Глава двадцать первая. «Аврора. Возьмешь его?» Даниэла подошла ко мне с серым плюшевым медвежонком Тедди. Я положила в чемодан любимый свитер с широким воротом и посмотрела на подругу. Мягко улыбнулась и, протянув руки, забрала мишку. Посадила рядом. Его она подарила мне на прошлый день рождения, не забыв пожелать исполнения самой заветной мечты. Тогда я и подумать не могла, что это возможно. Что уж, после расставания с Денисом я забыла, как это — мечтать. Коснулась пальцами медвежьей мордочки. Конечно. Чемодан был уже полным, и я принялась закрывать его. В клинике я провела всего два дня. Посмотрев результаты обследования, врач разрешил отцу забрать меня домой, предупредив при этом, что при ухудшении самочувствия стоит немедленно сообщить об этом. Рекомендовал до минимума снизить физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, легкая работа по дому, дыхательная гимнастика, вот и все, что мне было можно. Мысленно я добавила в этот список еще один пункт. знать о котором врачу было совсем ни к чему. Ни к чему ему было знать и о том, что ехать домой с отцом я не собиралась. Все три недели, что прошли с момента выписки, я провела у Дина. За эти несколько лет он Два раза менял квартиру. Поначалу это была съемная студия, потом, после победы на Олимпийских играх, своя однокомнатная. Последнего адреса я не знала, хотя, если бы хотела, могла бы достать его. Но так было проще не знать. Тогда, после выписки, оказавшись в просторном коридоре большой современной квартиры, я почувствовала гордость, захлестывающее сознание гордость как и в тот день, когда он стоял на верхней ступени Олимпийского пьедестала. Никогда не стремившийся ничего никому доказывать, он сделал себя. Стал тем, кем стал. Черным драконом. Чемпионом. Мужчиной, нарушающим правила и устанавливающим свои. Встав, я нагнулась, чтобы взять чемодан и спустить его с кровати, но тут же почувствовала, как меня ведет в сторону. К горлу подступила тошнота. Я сделала глубокий вдох, но легче не стало. «Извини», — бросила Даниэль и метнулась в ванную. «Он в курсе?» Едва я успела вернуться в комнату, строго осведомилась подруга. Она сидела на постели на том же месте, где я до этого, и держала в руках толстовку Дена. На улице было прохладно, и прежде чем я вышла из машины, он заставил меня надеть ее. «Пока нет», — со вздохом ответила я, — и присела по другую сторону от чемодана. Дотянулась до Даньки и забрала у нее толстовку. положила на колени. Я сама узнала только пару дней назад. Не знаю, как сказать ему. Я в самом деле не знала. Поначалу я списала задержку на стресс, на переживания, на изменение гормонального фона. Семь лет я не хотела ничего. Ни прикосновений, не хотела чужих ласк. Потому что они были чужими не его, так что отсутствие цикла не выглядело чем-то странным, но когда к этому прибавилось головокружение и легкое удлинение домоганий, вот тут-то в душе появился волнительный огонек. Держа в руках тест, я смотрела на две полоски и боялась, боялась поверить, боялась проснуться в своей комнате и понять, что все это было лишь сном. Словами Аврора Теперь ко мне потянулась она. Прилегла на чемодан. Ее рыжие волосы рассыпались по темно-синей ткани, подобно языкам мягкого огня. «Аврора», — заговорила она очень тихо, — «ты с ним другая». «Другая?» «Да». Даня оперлась о чемодан локтями. «Я так рада за тебя». Она дотронулась до моей руки. «Скажи ему». «Скажу» пообещала я и внимательно посмотрела на подругу. «А ты скажи, что у вас с Марком...» Когда я приехала к отцу, чтобы собрать вещи, Даниэлла уже ждала меня. Вернее, ничего не замечая, она стояла возле окна в гостиной и разговаривала по телефону. Не то, чтобы я нарушно подслушивала. «Ты ведь с ним сегодня разговаривала, когда я пришла?» Даниэлла замялась, отвела взгляд, села ровно немного поколебалась а потом посмотрел на меня прости сказала я очень тихо я должна была должна была понять не думаю что я не хотела вашей свадьбы Аврора также тихо сказала подруга единственное чего я хотела чтобы ты не сотворила глупость ты же знаешь как я сильно тебя люблю а его его Даня задумчиво замолчала он нравится мне и если «Ты не против, Даня?» Встав, я подошла и обняла ее. «Как я могу быть против? Я...» Внезапно горло перехватило, глазам подступили слезы. Я шмогнула носом и отмахнулась. Данька потихоньку засмеялась, глядя на меня, и я улыбнулась. «Ладно!» Не сдержалась и тоже усмехнулась. «Давай уже закончим с вещами, скоро Денис приедет. Он у себя в клубе?» спустив чемодан с постели, спросила Даниэла. Я выдвинула ручку и посадила Мишку поверх чемодана. Поставила рядом еще один поменьше. Хотелось взять с собой все. Умом я понимала, что все равно буду приезжать к отцу, что в любой момент могу заехать и взять нужное, но не могла отделаться от желания забрать все и сразу. «Знаешь», — заговорила, не глядя на Даню, но потом все же подняла взгляд, — Мне так легко называть квартиру Дениса домом. Дом не то место, где живешь, — она будто не удивилась. Дом — место, где живет твое сердце. Глаза снова защипала. Там, где живет моё сердце. Взяв сумку, я достала серебристый конверт и вложила в руки подруги. — Что это? — Приглашение. Улыбнулась. — На мою свадьбу. Надеюсь, ты не откажешься быть подружкой невесты. «Аврора!» Даниэла на миг замерла, а после горячо обняла меня. Не удержавшись, я все же всхлипнула. Обняла ее в ответ. Кажется, она тоже шмыгнула носом. «Не откажусь». Снова шмыгнула. «Только если твой Денис снова решит тебя похитить?» «Он уже похитил». Я вытерла влажные глаза. «Еще давно похитил, Дань. Раз и навсегда». Смахнула слезинку. «Все». «А то сейчас меня окончательно накроет, а нам еще к Алексу Аверину надо». Дом Аверина оказался даже больше, чем я предполагала. Огромная территория, каменные скамьи по бокам, от ведущей к крыльцу дорожки и круглым фонтаном в ее конце. Пару дней назад Ден обмолвился, что когда-то он принадлежал видному политику, убитому здесь же вместе с женой, но, неуверенная, что хочу знать об этом, выспрашивать я не стала». За последнее время способных вселить ужас событий было и так слишком много. «Быстрые вы!» — Алекс усмехнулся уголком рта и оценивающе глянул на меня. Глаза у него были серые цвета стали. Прядка волос небрежно падала на лоб. Внезапно я поймала себя на мысли, что меньше всего на свете хотела бы быть его врагом. Даже сейчас, в спокойной обстановке собственного дома, держащий на руках кажущуюся по сравнению с ним самим крохотную дочь, он напоминал мне снежного барса, расслабленного, степенного, но в то же время смертельно опасного. Под взглядом его я чувствовала себя несколько неловко. Воспоминания о том, как я растерянная и напуганная бросилась к нему в аэропорту, были свежи, да и сам этот взгляд. Привыкший находиться в кругу достаточно состоятельных, имеющих власть людей, я понимала, Мало кто из них мог бы противостоять ему. Не особо. Усмешка Дена была скорее задумчивой. Придвинувшись к нему вплотную, я положила ладонь на его бедро. Девочка на руках у Алекса закряхтела, пискнула, и он тут же отложил приглашение на свадьбу, отданное ему Денисом минутой ранее. Посмотрел на дочку и покачал ее. Черты его лица смягчились». Серая сталь взгляда превратилась в расплавленное серебро, и я невольно залюбовалась. Это было так удивительно и прекрасно. Денис нашел мою ладонь и сжал. Я повернулась к нему. Скажу, обязательно скажу. Сегодня. Или завтра. Или, может быть, дня через три, когда сама до конца осознаю, что совсем скоро и он, такой же сильный решительный, будет держать на руках крохотный сверток. Стоило мне представить, это дыхание перехватило. Щемящая нежность, что я почувствовала, обожгла слезами уголки глаз. «Подержи ее», — Алекс подошел к нам. Я думала, он даст девочку Дену, а он поднес ее мне. Несмело я взяла ее, лежащую на стеганом одеяльце, и прижала к себе. Придерживая головку, смотрела в крохотное личико пухлые губки, обрамленные черными ресницами глаза. «Какая же ты красивая!» — шепнула, улыбнувшись. Малышка гукнула и причмокнула губами. Снова закряхтела, пошевелила ручками. Дэн смотрел на меня, и я чувствовала это. Снова повернулась к нему. Губ его коснулась легкая улыбка, но во взгляде снова было что-то темное, полное ожидания. Я мягко улыбнулась ему в ответ, пытаясь забрать сомнение. Стереть прошлое не только из его сердца, но и из своего собственного. «Красавица!» — повторила, глядя уже на дочь Алекса. «Как ее зовут?» — бросила взгляд на Алекса. Он наблюдал за мной, но неловкости я больше не чувствовала. Лежащая на руках девочка забрала все мое внимание. Рассеяла тревоги. Пахнущая детством, тяжеленькая и такая теплая, она была... Действительно прекрасно. Надя, отозвался он. Она похожа на твою жену, заметил Дэн. Алекс хмыкнул. Да, она ее копия. Небрежно оперся локтем о камин. Причем во всех смыслах. Даже представить боюсь, что будет, когда она подрастет. Тут за одной бы уследить». Денис пощекотал маленькую пяточку, и Надя дернув ножкой завозилась. Недовольно закряхтела громче, а потом и вовсе возмущенно вскрикнула. «С характером!» — улыбнулся Дэн. Теперь оба они, как зачарованные, смотрели на нас. Меня переполняла нежность. Нежность, подпитанная ставшим полным пониманием того, как сильно я хочу держать на руках своего собственного ребенка. Девочку. Или мальчика. Неважно. Хочу дотрагиваться до крохотных ладошек строить рожицы и чувствовать хрупкую, пока что целиком и полностью зависящую от меня, но такую бесконечно важную кроху. «Дядя пристает», — чуть растягивая слова, обратился я к девочке. «Какой дядя? Да? Ну ничего». Надя, будто отвечая мне, снова возмущенно вскрикнула, а потом замяукала. Немного обижена, немного рассержена. Стояла Дэну снова потянуться к ее пяточке, она зарядила ему прямо по пальцам и загомонила. Я не сдержала смешок. «Тебе идет», — заметил Алекс, и я посмотрела на него, чувствуя разлившуюся внутри благодарность. Еще с минуту они молча наблюдали, как я вожусь с ребенком. Надя пыталась ухватить мой палец. Я в ответ мягко касалась его ладошки, щекотал животик. Совсем еще малютка, она уже притягивала к себе внимание. Бойкая, сообразительная. И хоть с женой Алекса я никогда не встречалась, что-то подсказывало мне, что жениться он мог только на женщине, по-настоящему завладевшей его сердцем. «Послезавтра у меня бой». Дэн поднялся с дивана и подошел к Алексу. «Буду рад видеть и тебя, и Стеллу». Протянул ему руку. «Аверин, ты представить себе не можешь, из какой мясорубки помог нам выбраться. Хоть я уже говорил тебе, повторю еще раз. Я твой должник». Оверин пожал ему руку. Возражать сказанному он не стал, ибо это было ни к чему. Ни он, ни Денис не нуждались в бессмысленных реверансах. Алекс послышался негромкий женский голос со стороны двери. Я обмигом посмотрела на вошедшую в комнату брюнетку с короткой стильной стрижкой и узнала в ней девушку, состоящую на каменной полке фотографий. На ней они с Алексом были сняты на борту яхты на фоне Лазурного моря. Она с бокалом в руках, он прижимающий ее к себе и смотрящий в камеру так, будто одним взглядом говорил всем и каждому, что она принадлежит лишь ему. Стоило мне увидеть ее, я поняла, что была права. С первого взгляда на нее, совсем миниатюрную, было видно несгибаемый стержень, что прятался внутри. Ты, заметив нас, она приостановилась и поздоровалась. Простите сказала немного растерянно. Было видно, что мысль ее занимает что-то другое, волнующее ее на данный момент куда сильнее. Алекс не говорил мне, что кого-то ждет. Внимательно посмотрел на Дениса, и в глазах ее отразился интерес. Я заметила, что в руках она держит детское одеяльце, нежно-розовое с кружевным узором по краю. Денис Загорский. Не вопрос. На той Олимпиаде тебе не было равных. Абсолютно серьезно сказала она и подошла к мужу. Приподняла одеяло так, что стала видна какая-то вышивка на уголке. «Ты не знаешь, откуда оно?» Алекс взял одеяльце из ее рук. «Ева?» Прочитав вышитые буквы, нахмурился и внимательно посмотрел на Стеллу. «Где ты его взяла?» Разбирала вещи в одной из закрытых комнат. «Алекс, ты говорил, что там, может быть, что-то из вещей, но...» «Откуда оно могло взяться?» «Я не знаю, Стелла», — перебил он ее. «Ева», — она вздохнула. «Ерунда какая-то». «Мы поедем», — сказал Денис, когда Стелла замолчала. «Нам в самом деле было пора, тем более, что разговор этот нас не касался». Подойдя, Стелла положила одеяло на диван и, нежно улыбнувшись дочери, взяла ее на руки. шипнула ей что-то и, погладив по головке, прижалась губами к ее макушке. Наши с ней взгляды встретились, и я уловила что-то, что-то знакомое, что-то, что было понятно мне. Взгляд женщины, желающей забыть прошлое. «Не забудь про бой», — напомнил Дэн напоследок. «Мы придем». Напоследок они снова крепко пожали друг другу руки. «Бой?» — переспросила Стелла, покачивая на руках дочь. Алекс забрал у нее ребенка и положил на локоть. Теперь уже он покачивал довольную вниманием Надью. Стелла же посмотрела на Дена. «И кто же решил бросить вызов черному дракону?» «Есть один», — поигрывая брелоком от машины, отозвался Ден. Стелла лишь хмыкнула. «Мы придем, Денис», — повторила она слова мужа. Я взяла Дена за руку, и мы вместе вышли из дома. Автомобильный брелок вместе с черным каменным дракончиком оказался у меня в пальцах. Теплый от руки Дениса он был до безумия похож на того, что украшал джип Дена. Пары мигнули, и я вернула брелок Дену. Задумчиво провела кончиками пальцев по рисунку, по голове дракончика, его приоткрытой пасти, обернулась к Денису. Тот смотрел на меня. А меня на бой ты не звал, шепнула, коснувшись его щеки. Зачем мне звать тебя? Прижал руку к чепи и перехватив Большим пальцем коснулся запястья. «Ты просто поедешь со мной». Будто случайно он провел до моего локтя вдоль венок, и по телу тут же прошла волна тепла. Денис открыл дверцу. Я быстро нырнула в салон. Обойдя джип, он уселся за руль и тут же завел двигатели. «Организуй нам лучший столик!» Алекс подошел и положил ладонь наверх дверцы. «Заметано!» Они обменялись взглядами, и Алекс хлопнул дверцей. В зеркало заднего вида я увидела, как он подошел к Стелле и, держа дочь на одной руке, положил ладонь пониже ее поясницы, шлепнул и тут же погладил. Чуть смущенная, я отвела взгляд и посмотрела на Дэна. Тот только усмехнулся. Неожиданно схватил меня за руку и слегка прикусил кожу на запястье. «И что это значит?» — улыбнулась я что нам с тобой придется потерпеть до дома».